Глава 5. Империя наносит ответный удар. Создание громадной империи с единственной целью обеспечить себе рынок сбыта может с первого взгляда показаться проектом, который могла бы создать нация лавочников. Но на самом деле такой проект никуда бы не сгодился для нации лавочников, но был востребован той нацией, которая бы управлялась теми лавочниками. Адам Смит. Тегеран. Британское посольство. 17 мая 1884 года. Секретарь посольства Британии Эдвард Кларк. Разговор между послом и контролером из Foreign Office продолжался еще почти час. Естественно, что все запланированные на сей день мероприятия и визиты были отменены. После перерыва на несколько поздний обед оба сэра разместились возле камина имея под рукой сигары и согревающие душу и тело напитки, так напоминающие им милую для них Британию. Поскольку созерцание игры пламени способствует установлению особо доверительной атмосферы, то они засиделись допоздна. Говорили о многом, вспоминали юность, годы учебы и общих знакомых. Это создало для меня определенное неудобство, поскольку слишком долго находиться в одном месте было крайне подозрительно а нюансы переговоров были крайне интересны. Выручил меня, как ни странно, сам посол, вызвавший к себе в кабинет и затребовавший подготовить отчет о состоянии дел в войсках Шаха, основанный на последних донесениях наших агентов. Его гость расположился весьма комфортно, чувствовалось, что собеседники нашли общий язык. А это уже большой плюс в пользу посланника, которое я в своем докладе обязательно отмечу. Моя роль — отмечать как промахи, так и успехи. На меня работали несколько слуг, так что восстановить все, что происходило далее, особого труда не представляло. Последние штрихи к портрету описываемых событий предоставил мне сам господин полковник, ознакомившись с моими полномочиями, о которых не знал даже наш посланник. Ночевать полковник остался на территории посольства, и с удовольствием позволил себе утром подольше понежиться в мягкой кровати, стоящей в уютной комнате, которую озаботились хорошо протопить. После утреннего туалета последовал сытный завтрак. Поскольку желаемое меню было оговорено еще с вечера, то повар приготовил привычное для английских аристократов блюдо – жареную баранину с картофелем. Но поскольку в Тегеране не было проблем с изысканными восточными специями, то сэр Бернард с превеликим удовольствием умял приличную порцию и не отказался от добавки. Завершением всего пиршества стали несколько чашек чая, крепкого, настаивавшегося не более пяти минут. Полковник орудая щипчиками положил требуемое количество кусочков сахара и с наслаждением, не спеша, прихлебывал ароматный бодрящий напиток, носивший имя графа Грэя. Невзирая на привычку к физическим нагрузкам, Возраст давал о себе знать. Казалось, что в подсознании гостя вертелась соблазнительная мысль. Они провестили сегодняшний день под гостеприимным кровом посольства. Тем более, что на градуснике, висевшем возле входной двери, по докладу лакея, столбик ртути едва достиг отметки плюс 41 градус по Фаренгейту, плюс 5 по Цельсию. Но, будучи истинным британским офицером, полковник должен был отлично помнить пословицу «Business first, pleasure afterwards». Примечание. Дело в начале, развлечение потом. делу время, потехе час. Конец примечания. А посему встал из-за стола и направился к послу, чтобы договориться о двух сопровождающих и иконном экипаже для прогулки по Тегерану. И первым в списке мест, предназначенных для посещения, значилось фотоателье, принадлежащее братьям Антону и Николаю Севрюгиным которая располагалась по соседству с домом губернатора Рашта Захирала Давла. Фотографии, сделанные этими искусниками, стали настолько популярными и престижными, что Антона пригласили ко двору на середин шаха. По сути, это заведение стало своеобразным клубом, который посещали только достаточно обеспеченные люди, сотрудники европейских миссий, старшие служащие телеграфных станций, приезжие иностранцы. Бывали здесь и местные. Офицеры Шахской гвардии, богатые купцы и чиновники. Весьма полезное заведение для разведчика, сосредоточие самых свежих слухов и сплетен, из которых профессионал способен почерпнуть нужную информацию. Европейский квартал, в котором располагалось британское посольство, выгодно отличался от других районов Тегерана. Чистые и широкие улицы позволяли комфортно перемещаться и пешему, и конному и были шассированы. Правда, были и недостатки. Вместо плит поверхность тротуаров вымостили булыжниками. Пока они ехали, полковник пытался понять, почему у него при виде этих ухоженных и чисто выметенных улиц возникает какое-то тревожное чувство, как будто он здесь нежелательный и незваный гость. И только через квартал, когда им попался типичный европейский дом, на первом этаже которого располагалась аптека, в витрине которой отражались лучи зимнего солнца, сэр Бернард понял, почти все дома были без окон. Точнее, они все-таки наличествовали, но, согласно местным обычаям, выходили во двор. Добравшись до фотоателье, полковник застал там живописную картину. Семья одного из сотрудников посольства Германской империи буквально оккупировала помещение для фотосъемки, ибо, помимо группового портрета, Многодетные родители желали увековечить каждого своего отпрыска по отдельности, а таковых наличествовало аж пятеро. А если быть абсолютно точным, то это было трое сыновей, безусловно, будущих офицеров армии Кайзера, и две примилые блондинки с яркими голубыми глазами, явно достигшие категории на выданье. А в сравнительно большой зале, на креслах, разместилось еще несколько клиентов, коротающих время ожидания разглядывая альбомы с мастерски сделанными фотографиями. Да и на стенах висели вставленные в рамки фотографии экзотических дервишей, воинов в рогатых шлемах, вооруженных причудливыми мечами. Естественно, что на самом почетном месте можно было лицезреть портреты Шаха, его министров и сыновей. Причем, чем дольше посетитель смотрел на эти изображения, тем больше ему казалось, что это непростая копия, создана бездушным механизмом, а плод вдохновения талантливого художника. Полковник и не заметил, как невольно озвучил эти мысли вслух, но неожиданно для него прозвучал ответ на безукоризненном английском языке. «Благодарю за столь лестную оценку моего скромного труда, сэр». Обернувшись, сэр Бернард увидел молодого мужчину с пышными черными волосами, зачесанными назад. Густые брови и усы говорили о том, что в его жилах есть немалая часть восточной или кавказской крови. Строгий европейский костюм, пошитый из дорогого материала, указывал на то, что его обладатель тяготеет к немецкой моде. При виде того, как чопорный британец обдумывает ответные слова, Антон Севрюгин, а это был именно он, улыбнулся и продолжил. Позвольте представиться, Антон Васильевич Севрюгин, немножко фотограф, немножко художник но ну и в некотором роде хозяин сего заведения. И его фигура, и лицо просто-таки излучали ауру доброжелательности, веселья и гостеприимства. Поэтому, назвав свое имя и пожимая поданную руку, полковник почти искренне выразил удовольствие от знакомства. А если учесть и то обстоятельство, что он тоже разбирался в фотографическом деле и имел некоторый опыт, правда, несколько специфического, так сказать, служебного характера, то им нашлось о чем поговорить. В общем, когда через 40 минут полковник вышел из фотоателье, в его кармане лежала визитная карточка Севрюгина. Кроме того, они договорились о новой встрече, дабы обсудить особенности фотографирования животных в их естественной среде обитания. Сэр Бернард пообещал принести несколько снимков львов, сделанных им во время путешествия по Африке. «Великолепно», — думал он весьма полезное знакомство и, что греха таить, чертовски обаятельный человек. Прав был Родди, когда писал, что это перспективный объект для вербовки, а его заведение может стать прекрасной базой для нелегальной работы. Это хорошо, что он проживает и работает именно в европейском квартале, а не поблизости от российского посольства, которое разместилось около азиатских базаров. Когда в Тегеране начнутся долгожданные беспорядки, у братьев севрюгиных могут появиться шансы остаться в живых. Было бы неплохо, если бы их таланты были обращены на благо Британской империи. Но внезапно его размышления были прерваны делалами, сирич местными торговцами, которые, заметив богато одетого европейца, взяли в кольцо экипаж и стали настойчиво предлагать свой товар в надежде изрядно надуть наивного Фрэнги, европеец, англичанин. Полковнику пытались продать под видом меча крестоносца современную копию, сделанную в Бельгии, которую предусмотрительно продержали пару месяцев в земле, дабы придать вид настоящего антиквариата. В качестве альтернативы демонстрировали горсть монет, отчеканенных якобы еще при Александре Македонском, хотя на самом деле их изготовляли в Исфагане, где круглосуточно работала целая фабрика фальшивомонетчиков. Но у сэра Бернарда был изрядный опыт общения с подобными пройдохами на рынках Турции и Индии. А если учесть и наличие поблизости двух звероподобных лакеев, то у жуликов не оставалось иного выхода, как ретироваться в поисках более вменяемого клиента. Вернувшись в посольство, полковник узнал, что для него снят уютный домик поблизости, куда он и переселился, дабы незаметно отслеживать развитие событий. Впрочем, он продолжил свои встречи с сэром Томпсоном, а также с тремя агентами британской разведки, координаты которых ему передали еще в Лондоне. Его особенно порадовало, что процесс подготовки бунта шел полным ходом, но, по всей видимости, никто этого еще не заметил. Через пару недель баронет достаточно неплохо изучил город. Был единственный район Тегерана, который он просто побрезговал посетить, хотя он и находился в центре. Речь шла о еврейском гетто, некоторые жители которого каким-то чудом сумели узнать о грядущем катаклизме. Сэр Чарльз Дарвин мог бы назвать это еще одним примером истинности теории эволюции, и это было неудивительно. Народ этот на протяжении многих столетий был вынужден вести постоянную борьбу за существование, иначе просто бы не выжил. Хотя после поездки в Европу в 1873 году Насер ад шах Каджар улучшил свое отношение к еврейской общине. Но, как говорится, закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Реально их жизнь практически не изменилась. По сравнению с Ираном, жизнь их единоплеменников в Турции можно было счесть за пребывание в раю. Очень часто иудеи ставились перед выбором умереть мучительно смертью или принять ислам. И очень часто, дабы сохранить жизнь себе и своим детям, евреи шли на этот очень тяжелый шаг и отрекались от веры своих отцов. В результате они попадали в категорию «Джадид Ол-Ислам», то бишь новообращенных, но и это не гарантировало от нападений и грабежа. Наиболее богатые евреи, дабы приобрести дополнительную защиту и иметь возможность заниматься торговлей, совершали хадж в Мекку и на законных основаниях добавляли к своему имени приставку «хаджи». И вот в один из февральских дней лавку богатого торговца и ростовщика хаджи Аданияху посетил офицер Галямов гвардии Шаха, который был одним из приближенных к Мирзы на Еб-эс-Салтане. Вообще-то правоверные не могли покупать товары у евреев и обычно использовали в качестве посредников христиан и чаще всего армян. Но в данном случае хадж в Мекку служил своеобразной индульгенцией, а кроме того… Нариман, именно так звали сего офицера, решил сделать себе своеобразный подарок. Еще год назад он был вынужден занять у этого ростовщика крупную сумму денег, ибо он был любвеобилен, а благосклонность красавиц обходится недешево. Приближался срок уплаты долга, а если учесть еще и проценты, то спасти могло только чудо. И вот внезапно появилась надежда. Нариману от имени Камрана Мерзы намекнули, что очень скоро возле русского посольства могут начаться беспорядки, и ему не стоит проявлять излишнее рвение для их пресечения. Сие пожелание могло означать только одно – в городе будут погромы, которые не могут не перекинуться и на еврейское гетто, а следовательно, у него есть шанс вернуть свой долг острой сталью. После взаимных приветствий Нариман перешел к делу. «В этом месяце истекает срок, когда я должен вернуть свой долг, «Почтенный хаджи Аданияху, спешу вас обрадовать. 23-го числа я полностью с вами рассчитаюсь, и у вас уже не будет оснований упрекнуть меня в нарушении договора». «Ну что вы, благородный нариман», – поспешил ответить хозяин. «Я никогда не сомневался в слове офицера Галямов. Но стоит ли так спешить? Я не хотел бы доставлять вам ненужные хлопоты и отвлекать от службы нашему великому шаху. Даруй Аллах ему многих лет жизни». «Но что вы, почтенный!» — с толикой издевки парировал гвардейц Шаха. «Лично у меня не будет никаких хлопот, а у вас оснований жаловаться. Итак, 23-го числа, если я буду занят на службе, то с вами рассчитаются мои люди. А пока всего хорошего». Последние фразы прозвучали как-то по-зловещему двусмысленно, и у Аданияху возникли подозрения. Но они переросли в уверенность, когда в лавку вернулся мальчишка, которого хозяин отправил проследить за Нариманом. «Хозяин!» — стараясь отдышаться, прохрипел малолетний следопыт, когда через полчаса вернулся обратно. Этот голям ни с кем не встретился, но все время напевал себе под нос вот эту песню. «Джухуд, который не имеет чести, он имеет неприятность с головы до ног. Он враг религии ислама. Его шарф, его платье и рубашка, его собственность, его дети и его жена — Не говорите, они плохие, потому что они принадлежат вам. Возьмите их и трахните их, они законны для вас. Примечание. Джухут. Персидский отрицательный термин, означающий «еврей». Конец примечания. Почтенный возраст и колоссальный жизненный опыт не просто говорили, они вопили о том, что именно в этот день в Тегеране начнутся беспорядки. И одними из первых жертв станут именно жители еврейского квартала. Хаджи Аданияху поспешил покинуть лавку и направился в дом, где размещался анджаман, то есть выборный совет их общины. Эти 13 человек, на плечах которых лежала ответственность за жизни сотен людей, совещались несколько часов. Помимо несдержанного на язык офицера Галямов, были и другие нехорошие предзнаменования. В городе постоянно увеличивалось число дервишей. Дайшайки фагиров, так именовали в Иране нищих, становились все более агрессивными. Было принято решение обратиться за помощью к послу Британии сэру Рональду Фергюсону Томпсону. Надежда состояла в том, что его старший брат и предшественник на этом посту, сэр Уильям Тейлор Томпсон, иногда выступал в защиту евреев. На следующий день подобрали нужную кандидатуру. Это был один из ювелиров, который изготовлял украшения для жены посла, имел легальную возможность посещать дом посла, дабы принести готовый заказ. Естественно, что он не посмел ослушаться членов совета, и на следующий день отправился с посланием. Но никто так и не смог узнать, о чем они договорились с сэром томсоном ибо на обратном пути его убили неизвестные грабители. Накануне восстания я вынужден был встретиться с полковником, который не ожидал увидеть в своем доме столь незначительную особую из посольства, но, увидев документ с моими полномочиями, проявил должное почтение и внимание. Я имел право даже отменить всю операцию, если бы счел ее опасной для интересов империи. Поэтому очень скоро я получил все данные о подготовке беспорядков. Тогда же я сообщил полковнику, что в его распоряжение передается отряд отменных стрелков. Эти люди прекрасно проявили себя в Африке и уже полгода осваивались в Тегеране. Всего шесть человек, которых сейчас уже трудно отличить от местных уроженцев. Одежда, грим, повадки. Да, знания языка так себе, но ведь всего шесть месяцев. Пробурчать что-то и дать страже взятку они смогут. Остальное не столь уж и важно. Наш посланник думал, что он что-то решает. «Нет, приговор вынес я». Полковник согласился, мы окончательно уточнили цели. Наши клевреты пострадать не должны. Но наши противники должны быть уничтожены. Никакого снисхождения. Если погибнут невинные, Аллах, Христос или кто там у иудеев, они разберутся, кого в рай, кого в ад.